Глава 12. Те, кто рядом и там, где всегда ждут. Москва. Первое кольцо. Столица Российской империи после произошедшего вторжения уже давно не спала. Да и кто будет спать после подобного? Хотя Москва сама по себе напоминала постоянно наполненный жизнью муравейник, но после случившегося все были на ногах. Обычные люд, дворяне, жандармы, войска и силовики. Вой сирен уже давно стих, но дел и бед еще было слишком много. На мое удивление, ряды воинства я покинул беспрепятственно и также без каких-либо проблем миновал на мертво отцепленную территорию вторжения, что была окружена вдоль и поперек различной военной техникой. Воители, маги, целители. Каждый занимался своим делом. Кто-то зачищал разрушенные территории от демонов, И добивал раненых тварей. Кто-то уже нес свои патрули, но большинство помогало раненым жителям, а также собирали тела погибших. Практически повсюду попадали самые разнообразные силовики и одаренные. От столпов и грандов до обычных подразделений. Причем любой из встречных норовил выразить мне свое почтение поклоном или же очередным кивком. Вот только обращенные взгляды и постоянное перешептывания слегка нервировали. Но на это в целом ныне было плевать с высокогорных вершин Зеленвальда. По-видимому, слухи разносились быстрее, чем я мог себе представить. В нынешнем же случае они были быстрее моего пешего шага. Ведь именно таким незаурядным образом я покинул второе кольцо, затем также беспрепятственно пересек посты и оказался на первом. Я сам не мог до конца описать своего нынешнего состояния. Но если говорить про сухой остаток то внутри плескался страх, беспокойство и предательская тревога. За обе свои жизни я изо всех доступных своих сил старался держать данные кому-то слова и исполнять все клятвы, невзирая на любые препятствия и обстоятельства. Но в данный момент бездна мне свидетель я категорически обделался по всем фронтам, как отец, как муж и как глава рода, со всех сторон. Гром все так же продолжал грохотать над головой, дождь телил словно из ведра, а я, несмотря ни на что, продолжал неспешно шагать, погруженный в собственные мысли и размышления. Сейчас их было много. Тем не менее, всему приходит конец. В моем случае ноги привели меня именно в то место, которое я давным-давно начал считать своим домом. Пришлось лишь остановиться прямо напротив врат через дорогу, чтобы еще раз тщательно обдумать случившееся. Внутри все еще что-то продолжало дорожать, а растерянность только возрастала. Сейчас я чувствовал себя не гордым рианорусом и жнецом бездны, а сопливым и нерешительным мальчишкой. Правда, уже в следующий миг кованые стальные ворота слегка вздрогнули и начали отъезжать в сторону. Судя по тому, как быстро расходятся слухи, я догадывался, что девчата уже знали о том, что я жив». Но легче мне от этого не становилось. Однако выжидать удобного момента и просто смотреть на свой дом не дело. Когда-нибудь это случилось бы, и пусть это случится сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Пару секунд я так и стоял, подставив свое лицо под проливную дождь и вглядываясь в пасмурные облака. А затем, сам того не ожидая, сделал шаг после другой, а затем и третий. Ворота остановились в тот самый момент. Когда я миновал дорогу, и первое, что я смог увидеть, это с десяток воителей моего собственного корпуса, которые присели на правое колено и склонили свои головы. Судя по виду, они вот-вот готовились разразиться уже знакомой тирадой, стоило мне шагнуть на территорию усадьбы, но я их остановил взмахом руки. «Если вздумаете орать, то забьют до смерти горящим поленом!» Однако вместо какого-либо страха или же недовольства те расплылись в понимающих улыбках, хоть и до последнего пытались это скрыть. «С возвращением, господин!» Почти шепотом пробасили воители. «Так-то лучше!» фыркнул я продолжая свой маршрут. С каждым проделанным шагом сердце стучало, как умалишенное, грозясь в любой момент вырваться из груди. Пальцы на правой руке невольно дрожали от волнения. Думаю, то же самое было бы и с левой, не будь наживым артефактом. Вот только проделать я успел лишь половину своего маршрута. Удалось миновать центральный фонтан и занести ногу над первой ступенью лестницы для подъема к главному входу, а затем сердце вновь пробило предательский такт, потому как двери резко отворились, а за их порогом меня ждали они, те, кто был так дорог. Наверное, только из-за них они не выбрал в тот раз другую дорогу. Алиша, Прасковья, Вика, Лира а уже за их спинами Рита и Хельга. Каждая из них стала еще обворожительнее и прекраснее. Бледные лица, а в чарущих глазах паника в перемешку с тоской и тревогой. Уже такой вид заставил меня замереть и горько сглотнуть. Я ожидал многого, проклятий, криков, обвинений и всего, потому как во всем был виноват только я. В прошлой жизни я был счастлив, но лишь в краткие мгновения Ведь чаще всего пропадал без знает где, потому как носитель высшей речи не может быть предоставлен сам себе. Он защитник и оберег. Во второй моей жизни счастливых моментов было больше, но даже здесь я умудрился все испортить. Правда, мне показалось, что в следующую секунду произошло настоящее чудо, потому как первый ко мне рванула Алиша, остальные девчата отстали всего на пару шагов. Причем ее мне пришлось в прямом смысле ловить, чтобы не случилось беды. Но беды не произошло. А сам я оказался в заботливых и нежных объятиях жен и девчат. Они дрожали. Все они сильно дрожали. И не только телом, но и душой. Глаза у них были расширены и напуганы. Но самое гадкое было то, что Алина и Вика почти рыдали. Да и Прасковья с Лирой далеко от них не ушли. В то время как Рита и Хельга с раскрасневшимися веками, то и дело шмыгали носами, вцепившись в меня, словно я оказался спасательным кругом. — Скажи мне, я же... я же не сплю? — прошептала растерянная Алиша, проводя своими дрожащими пальцами по моему лицу легкими касаниями, будто видела призрака. — Скажи, скажи, пожалуйста, только не молчи, ты ведь... ты ведь и вправду, Захар, наш Зиантар. От осознания всей ситуации и ее слов у меня самого навернули слезы. Невиданное чувств и эмоций. Сейчас они грубыми тисками сдавили не только горло, но и все рианорское естество. «Прости», — прошептал хриплая, поочередно как можно бережнее, касаясь столь чарующих и ангельских лиц. «Простите меня, я... я виноват». Я никогда не искуплю того, что сделал. Не заменю этих лет, но... Простите, я не хотел. Представить не могу, как... Как вам было сложно все эти годы. Я должен был быть рядом, но... Но меня не было. Простите. Это... Это он!» В один голос надрывно прохрипели Лира и Виктория. «Живой! Наш муж!» Однако мои слова подействовали прямо противоположно. Алиша, Вика и Рита заревели уже громкими голосами, никого не смущаясь, и уткнулись мне в грудь. Хельга же и Лира оккупировали мои руки. Сейчас они казались мне такими хрупкими и беззащитными. От холодных книг и строгих женщин не осталось и следа, и от такого их вида мне лишь противнее стало на душе. А затем, без какого-либо смущения, со слезами на глазах и громко заплакав, Просковья отвесила мне пощечину. «Ты подонок и подлец!» Глотая слезы, завыла Куни. «Заслужил!» Прошептал печально я. «Заслужил? Да я... Да я убью тебя! Где ты пропадал?» Всхлипывая, надрывалась жена, под плачущей усиливавшийся вой других девчат, закатывая истерику. П «Почему ты нарушил свое слово? Пять!» «Пять с половиной лет! Плевать на сложности! Но нам было страшно представить, что... что тебя больше нет! Что ты умер неизвестно где! Что-что ты не вернешься! Мы боялись, а ты потом и после тоже...» Но договорить она не смогла, потому как разрыдалась пуще прежнего, и подобное остальным уткнулась мне головой в бок, а я же, не найдя ничего лучше, попросту всех обнял как мог. Поочередно целую каждую женщину в макушку головы. «Простите меня, простите». Их чувства захлестывали все рианорское нутро без остатка. Не нужны были слова. Боли, горечь, отчаяние, душевных страданий, сожаления, досада. Сейчас я чувствовал и ощущал все. Я переживал эти эмоции и эти годы вместе с ними. «Надеюсь, я надеюсь, ты теперь никуда не уйдешь». Вдруг спросила Вика, поднимая на меня заплаканное лицо, а следом за ней это сделали и другие. «Не уйдешь же! Если ты здесь, то... то это значит, что со странниками покончено?» Смолевой в голосе прошептала Лера. «Нет, больше я никуда не уйду». Со слабой улыбкой кивнул я, целуя к с Романаму в лоб, а затем то же самое проделал с Калерой. «И да, со странниками покончено». «Это ты навещал детей? Ты ведь встречался с ними и говорила, а не просто наблюдал издали». Вдруг поинтересовалась зажмурившаяся Алиша, все так же продолжая прижиматься щекой к моей груди, а удивлению девчат после его вопроса не было предела. Матвей пытался мне солгать, но у него не получилось. Я не хотела поднимать панику раньше времени, и поэтому решила никому не рассказывать. «Вот как значит, получается, он умеет держать слово». «Да, я навещал их. Правда, они не знают, кто я на самом деле», — усмехнулся грустно я, а потом вновь обвел девчат нежным взором. «Они чудесные, а вы замечательные матери, раз вырастили таких сыновей и столь прекрасную дочь», — добавил я, глядя на то, как их улыбки в прямом смысле расцветают. «Спасибо вам за все. К тому же я был не только в корпусе, но и в квартале Альвов, а еще побывал в резиденции Дивеева». От услышанного не только глаза Вики стали шире, выказывая тем самым удивление, но и у всех моих жен. «Почему я тебя не видела?» — растерянно отозвалась Виктория. «Так уж вышло», — виноват улыбнулся я. «Прости, то есть все это время вы были рядом?» — с любовью вопросила Рита с проследившимися глазами, крепче ко мне прижимаясь. «Когда вы вернулись, господин?» В какой-то мере практически постоянно. Простите, что не пришел сразу. Покаялся я в очередной раз. Я переживал. Стоять! Ах ты, мерзавец! Прошипела грозно коня, хлебнув носом, правда, в купе с раскрасневшимися глазами. Она выглядела не строгой княгиней, а милой, забавной девушкой. То есть, все это время, пока мы страдали, ты был рядом и шлялся по округе? «Ты совсем?» Правда, договорить она не успела, потому как в следующий миг раздались приглушенные, необычайно тонкие жалобные голоса. «Добродетель! Нас... нас сейчас задушат!» Лишь через мгновение я понял, что малышки все это время спали во внутреннем кармане, а секунду спустя из-под одежды выпорхнули три малютки. «Фух!» — выдохнула одна из малышек, протяжно выдыхая и присаживаясь мне на голову а следом за ней последовали и остальные. Лишь через несколько вдохов вся троица поняла, что находится под прицелом шести удивленных пар глаз. «Здравствуйте», — распылась в широкой улыбке девчушка. «Я — не, а я Ифа. Я — Яни. А вы — жены добродетеля?» — еще шире улыбнулась не «Вы красивые, красивые, как и супруги Картара». «Лазарев?» — прошептала шаломленно Хельга смотря во все глаза на девчушек, а затем переглянулась с не менее шокированными девчатами. Это, это кто? Это феи, феи ледяного леса из Зеленвальда, объяснил с улыбкой я. Они не опасны, и теперь они часть нашего рода. По крайней мере, смущенно заметила Проскови, отреагировав на комплименты нея. Они знают толк в женской красоте. Мне не нравится. Спасибо. Радостно пискнула я, не сидя у меня в кармане. «Лазарев!» — вдруг гораздо струже чеканила Фонтек. «От нас ты не отстанешь, пока не расскажешь обо всем, что с тобой случилось. И почему ты задержался на столь много лет?» «И не вздумай увиливать!» — сурово прошептала Просковья, но почти сразу взгляд и смягчился, и там ознула по моим губам своими. «Иначе получишь у меня!» Видит бездна, что так и готов получать хоть весь остаток своих лет. «Зиантар, что стряслось на втором кольце?» — взволнованно спросила Алиша, глядя мне в глаза. А затем я вновь оказался под прицелом женщины. «Мы видели, что ты опять сражался. Неужели это то, о чем говорил Хранитель?» «Да», — сознался нехотя я, потому как не хотелось порутить столь приятное воссоединение такими новостями. «Интеграция с другими мирами. Первыми были демоны из Инферно. Но это только начало». Однако договорить я не успел, потому как в ту же секунду раздался недовольный полусонный мужской голос, что ударил мне в спину, а затем и силуэт заговорил, что показался у главного входа. «Терентий! Терентий, что за бардак здесь происходит? Где прислуга?» Зас Васильчиков минует двери и испепеляя моих жен раздраженным узором. «Какого лешего вы здесь устроили и чего забыли на улице?» И что за бабский вой я вдруг услышал, а? Продолжил не тот, по-видимому, заметив мою спину, он мерзко и злорадно ухмыльнулся. Хе-хе! Во имя катаклизма, что я вижу? Надо же, гордые и величественные княгини Лазаревы жмутся какому-то кобелю как какие-то потасканные дешевки. Ты вообще кто такой, что забыл в моем доме? Представься! Хотя нет! «Охрана!» — проревел он, глядя на воителя у врат и косясь на Хельгу. «Почему мне не доложили?» Вот только ни охрана, ни Хельга, как и вообще никто из присутствующих, даже не шелохнулся. Сучек кровь, я пытался себя сдерживать. «Бабский вой, потасканные дешевки!» — прошипела негодующий проскове активизируя режим настоящей фурии. «Ты совсем уже ополоумел. Но ее уже в следующий миг с невозмутимым видом осекла Вика, покосившись на меня. «Кобели твой дом!» хм. Задумчиво пробормотал я, медленно поворачиваясь лицом к Васильчикову и встречаясь с ним глазами. «Где все это?» Игра в гляделки продолжалась недолго, буквально секунду. Лишь тогда тот понял, кто перед ним стоит и, охваченный страхом, он попытался отшатнуться прочь. Но уже через толику вдоха мои пальцы охватили его горло и приподняли чудушное тело Васильчикова над полом. «Не может быть!» — Прохрипел с ужасом Назар, бледнее на глазах. «Ты же... ты же... умер!» «Ты никчемный червь, что возомнил себя королем!» Прошипел я, сдавливая свою хватку, отчего левая рука начала раскаляться и принимать свой стихийный облик. «Князь Лазарев здесь только один, и это я! А ты все это время позорил мое имя, мой род и моих супруг! К тому же за такие слова, которые ты произнес в сторону девчат, ранее уже можно было сдохнуть с десяток раз. А за то, что сделал ты, и собирался сотворить твой папаша и то больше. Ты ничтожный мусор!» Никто не вправе касаться моих жен. Никто не вправе угрожать моим детям. И никто не вправе трогать то, что принадлежит мне. Будь то сам Бог или же катаклизм. А теперь сдохни. Передашь от меня привет своему папаше и всем остальным. К концу моей речи Васильчиков уже был ни жив, ни мертв, а его тело обвисло с клиской тряпкой в руке. Захар! Вдруг прошептала Алина, успокаивающе касаясь моего плеча. «Нет необходимости пачкать руки. Ты вернулся, а он может еще пригодится». «Он уже не пригодится», — спокойно проговорил я. «Этот червь слишком много на себя взял». А после я с вопросом уставился на жена. «Неужели вы думали, что я оставлю всю эту мерзость в живых? Или вы считали, что я не знал о том, что случилось за эти пять лет? Я был рядом не просто так». Они посмели коснуться вас, они посмели навредить детям. А за подобные приговоры может быть только смерть. То есть ты уже...» — шокировно сглотнула века, переглянувшись с остальными женщинами. «А, а отец, он...» «Не беспокойтесь», — тепло улыбнулся я. Император уже в курсе. «Зиантар, не пачка об него руки», — вдруг отозвалась Лира с нежной улыбкой, коснувшись моей руки. А затем брезгливо взглянула на Васильчикова. Он того не стоит. Официально он все еще князь Лазарев. Мы с ним разберемся. Я сама казню этого ублюдка. Три пещеры Куима, из каких-то пор из меня начали вить веревки. Но сегодня, сегодня можно. Тело почти бессознательного Васильчикова яду бросил в сторону фонтана, который тут удачно приложился, а слух тотчас уловил отчетливый хруст костей. Перелом руки и четырех ребер. Хватило одного кивка на тело чтобы отдать приказ воителям, и те поняли меня безукоризненно. «Я же ведь говорила, что тебе не бывать, князем, и чтобы ты к нам не приближался!» Со злостью прошипела Прасковья, сплевывая на зиме, и, быстро спустившись со ступеней, дважды пнула ногой Васильчикова по сломанным ребрам, чего он невольно взвыл. «А это тебе за потасканных дешевок! И за то, что угрожал Лизе Анжелике, урод! Давно хотела это сделать!» «Угрожал Лизе и Анжелике? Безна, Неужели он возомнил себя бессмертным?» «Все в порядке, Зиантар, они в безопасности!» Мягко проговорила Алиша, целуя меня в губы, заметив мое холодное выражение. И следом за ней такому примеру последовали остальные девчата и неторопливо потянули меня внутрь. «Отныне ты дома!» «Здравствуйте, Захар Александрович!» Вдруг раздался слева сиплый голос Терентия, который то и дело шмыгал носом с довольно улыбкой на лице и утирал платком с глаз выступающие слезы. «Вы немного задержались. Ну, с возвращением домой, господин!» «Дома? Да, дома, так и есть. Теперь я и вправду дома».